Варвары целое лето стояли под городом и едва не взяли. «Святополк омирил их», — сказано в летописи, — то есть заплатил им за мир. Несмотря на то, они все оставались в пределах Руси, не уходили за рось в степь. Юрьевцы, видя это и наскучив жить в беспрестанном страхе, выбежали из своего города и пришли в Киев, Аполловцы сожгли пустой Юрьев. Явление замечательное, показывающее тогдашнее состояние Украины или Южной Руси. Святополк велел строить новый город на Ветичевском холму в 56 верстах от Киева при Днепре. Назвал его Святополчем и велел сесть в нем Юрьевцем со своим епископом. Нашлись и другие охотники селиться здесь из разных близких к степи мест, которых также гнал страх Половецкий. В следующем 1096 году, пользуясь отсутствием святополка и мономаха, воевавших на севере со святославичами, половцы уже не ограничились опустошением пограничных городков, но хан их Боняк, приобретший черную знаменитость в наших летписях, явился под Киевом, опустошил окрестности, сжег княжеский загородный дом на Берестове, а на восточной стороне Днепра другой хан Куря опустошил окрестности Переяславля. Успех Баняка и Кури прельстил и тесте святополкова Тугаркана. Он также пришел к Переяславлю и осадил его. Но в это время князья уже возвратились из похода, Они выступили против половцев к Переяславлю и поразили их, причем Тугаркан с сыном и другими князьями был убит. Святополк повелел поднять тело Тугарканова и погребсти в селе Берестове. Но в то время как русские князья были заняты на восточной стороне Днепра, шелудивый хищник Баняк явился опять нечаянно перед Киевом. Половцы едва не въехали в самый город, сожгли ближние деревни, монастыри, в том числе и монастырь Печерский. Пришли, — говорит летописец-очевидец, — к нам в монастырь, а мы все спали по кельям после заутрени. Вдруг подняли крик около монастыря и поставили два стяга перед воротами. Мы бросились бежать задом монастыря другие взобрались на палате, а безбожные дети Измаиловы высекли ворота и пошли по кельям, выламывая двери, вынося из келий все, что не попадалось. Потом выжгли богородичную церковь, вошли в притвор у Феодосиева гроба, взяли иконы, зажгли двери, ругаясь Богу и закону нашему. Тогда же зажгли двор красный, что поставил великий князь Всеволод на холму в Идубицком.